4.4. Страсти Христовые и предсмертные мучения Андроника Мучения Христа перед казнью описаны как в Евангелиях, так и в других христианских сочинениях, а, например, в книге «Страсти Христовы». Эти канонические описания страстей Христовых поразительно похожи на рассказ о мучениях Андроника перед казнью, приведённые, например, у Ханиата, Мучение и казнь Андроника содержит в себе все три этапа страстей Христа. Предварительное истязание, дорога к месту распятия и, наконец, сама казнь при большом стечении народа. Вот что пишет Ханиат. «Его заключили в тюрьму, называемую Анема, наложили на его гордую шею две тяжелые цепи и заковали ноги его в кандалы».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 где он оставался без пищи и без питья. А спустя несколько дней ему выкалывают левый глаз, сажают на паршивого верблюда и с торжеством ведут по площади. Глупые и наглые жители Константинополя, сбежавшись на это зрелище, нисколько не подумали о том, что это человек, который так недавно был царем, что его все прославляли как спасителя что они дали страшную клятву на верность и преданность ему. С бессмысленным гневом и в безотчетном увлечении они злодейски напали на Андроника, и не было зла, которого бы не сделали ему. Одни били его по голове палками, другие пачкали ему ноздри по метам, третьи, намочив губку с козками и человеческими извержениями, выжимали их ему на лицо, иные кололи его рожанами в бока, а люди еще более наглые бросали в него камни. И после того его стащили с жалкого верблюда и повесили за ноги между двух столбов, которые соединяются вверху камнем и стоят подле медных статуй, изображающих разъяренную волчицу и гиену с наклоненными друг к другу шеями, как будто они хотят одна на другую броситься. Здесь мы пока остановимся. Вспомним, что Христос был распят на кресте, стоящий между двух других крестов, на которых распяли двух разбойников. Все три креста стояли на горе Голгофе, то есть на некоем большом камне. Вглядываясь в поздний текст Ханиата, Мы видим там описание, по сути, той же самой картины. В самом деле, сказано, что Андроник был повешен между двух столбов, соединенных сверху каким-то камнем. Возможно, речь шла о двух столбах-крестах, стоящих на каменной горе, то есть действительно, соединенных камнем только не сверху, а снизу. Согласно Евангелиям, крестам, между которыми был распят Христос, были привязаны два разбойника. У Ханиата же сказано, что столбы, между которыми был повешен Андроник, стояли подле двух разъяренных медных статуй, изображающих разъяренную волчицу и гиену с наклоненными друг к другу шеями. Здесь легко узнаются евангельские разбойники, названные волчицей и гиеной. Кстати, описание Ханиата прекрасно соответствует символическому изображению распятых разбойников на некоторых древнеегипетских картинах. Рисунок 2. Старинное египетское изображение Осириса. По обоим сторонам от него два столба с привязанными, обезглавленными животными. Вероятно, они символизируют двух разбойников, распятых по обеим сторонам Христа. Фреска из долины ремесленников, гробница, Сенеджена, взятый из книги Ашалаби «Весь Египет от Каира до Абу-Сембела и Синай». Смотри, например, рисунок 2, на котором показан воскресающий из мертвых Осирис, то есть Христос, а по бокам от него два столба, которым привязаны два обезглавленных животных. То, что животные обезглавлены, означает, что их казнили. В целом, символика египетской картины точности отвечает христианскому распятию. Христос был распят посреди двух разбойников и воскрес, а оба разбойника умерли. Что касается слов Ханиата о том, что Андроника повесили за ноги, совсем не обязательно понимать их в буквальном смысле. Будто бы его повесили вниз головой, привязав ноги к какой-то перекладине. На крест тоже вешали, распинали, причем привязывали или прибивали не только руки, но и ноги. Кнец сообщает что по дороге к месту казни одни били андроника по голове палками другие пачкали ему ноздри помеётом третьи, намочив губку скотскими и человеческими извержениями выжимали их ему на лицо буквально то же говорит и евангелист матфей про христа и плевали на него и взяв трость били его по голове и придя на место называемое голгофа что значит, лобное место дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 30-34. Лука пишет, что уксусом, то есть гадостью Христа, почивали неоднократно. также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, Евангелие от Луки, глава 23, стих 36. Канят продолжает. «Перенесши такое множество страданий, вытерпев тысячи и других мучений, о которых мы не упомянули, Андроник все еще имел довольно силы мужественно и с полным сознанием переносить и новые страдания. Обращаясь к нападавшей на него толпе, он ничего другого не говорил, как только... «Господи, помилуй!» «И для чего вы еще ломаете сокрушенную трость?» Один злодей вонзил ему длинный меч в горло до самых внутренностей. Наконец, после такого множества мучений и страданий, он с трудом испустил дух, причем болезненно протянул правую руку и провел ею по устам, так что многие подумали, что он сосет, каплющую из нее еще горячую кровь, так как рука недавно была отрублена. Таким образом, по словам Ханиата, Андроник перед тем, как испустить дух, провел рукой по губам, как будто бы хотел пить. Примерно то же мы читаем и в Евангелиях про Христа. После того, Иисус, зная, что уже все совершилось, да писание говорит, жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса, а воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус кусил уксуса, сказал «совершилось» и, преклонив голову, предал дух». Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 28-30. евангелист Иоанн пишет, «Придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней, но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода». Евангелие Атеана, глава 19, стих 33-34. Это копье часто изображается рядом с распятием. В случае с Андроником мы видели похожее описание. Сначала его кололи рожанами в ребра, потом пронзили длинным мечом до самых внутренностей.